Глава вторая Камера для допросов некогда являлась предметом особой гордости Миклаша Айвана. Чрезвычайно жестокий по натуре, он с особой тщательностью обставлял ее всеми известными в Европе орудиями пыток, при одном взгляде на который И самый бесстрашный храбрец превращался в растерянное и запуганное существо, готовое рассказать все, что знает, и не знает, кстати, тоже. Когда я, осматривая дворец, впервые спустилась в это жуткое место, то испытала самый настоящий ужас от осознания, насколько может быть безжалостной человеческая порода, придумывая столь изощренные способы воздействия на себе подобных. Клянусь, даже самые дикое животные никогда не стало бы так мучить свою добычу, а постаралась бы убить ее максимально быстро. Но нет. Айван, судя по тому, что я все больше и больше о нем узнавала, был кровожаднее любого свирепого хищника. Ему доставляло невероятное удовольствие упиваться собственной властью и, как ему казалось, безнаказанностью. Чем более зверским способом он истязал своих жертв, тем выше поднимался в собственных глазах. Дробители конечностей, пыточные гробы, железные дева, испанский сапог, дыба, осел, груша, медный бык, колыбель иуды — лишь малая часть коллекции безумного генерала, которую он частенько испытывал на бунтовщиках и просто неугодных подданных. На некоторых орудиях пыток и сейчас можно было увидеть засохшие пятна бурого цвета, которые так легко можно было поначалу принять за ржавчину. Первым моим желанием было тогда уничтожить любимое детище Айвана, вынести все пыточные орудия и навсегда замуровать помещение, впитавшее в свои стены ужас и страдания несчастных. Но потом передумала. Как знать? С кем мне однажды придется иметь дело? Возможно, когда-нибудь генеральские игрушки станут единственной возможностью развязать самые несговорчивые языки. И как воду глядела, сегодня, впервые за годы моего правления, пыточная вновь была открыта. И страшные орудия, с которых сняли скрывающие их чехлы, вновь готовы были встретить свою жертву, нелюдя, принесшего смерть в мой дом. Отпустив Орну, я подошла к тяжелой металлической двери. Допрос уже начался. Желая до поры остаться незамеченной, я решила подождать снаружи. Полуприкрыв глаза, внимательно вслушивалась в каждое слово. Этому, как и многому другому, в свое время научил меня мудрый Сидик. Учись слушать не ушами, а сердцем. В конце концов, не важно, что человек говорит. Важно, как он это делает. Уделяй внимание всему — манере, голосу, интонации. Обман может крыться как в отрывистом дыхании, так и в длинных паузах между словами, когда человек судорожно старается сглотнуть. Судя по тому, что я сейчас слышала, обвиняемый лгал. Причем делал это, несмотря на окружающие его страшные орудия. Значит, он либо знал мое отношение к пыткам, либо рассчитывал на быструю смерть. Но от кого? Ответ напрашивался сам собой. Кто-то из моих людей был предателем, и этот кто-то был совсем рядом. Рука потянулась к кованой ручке. Пора было войти и взять допрос под свой контроль. И даже всем силам преисподней в этот раз не удастся помешать мне выбить из негодяя правду. Но, кажется, у высших сил на сей счет были совершенно другие планы. Быстрый шаг за спиной и взволнованный голос лакея отвлекли меня от задуманного. Недовольные тем, что мне помешали, Я опалила несчастного гневным взглядом, но прежде чем открыл рот, он успел проговорить. «Ваше Величество, там, во дворе, вам лучше самой все увидеть». Тяжелое предчувствие сдавило грудь. Зная мой нрав, никто не осмелился бы беспокоить меня по пустякам. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. — Где Арно? — Там же. Вместе с князем Йозерцы они отправили меня за вами. Раздраженно, передернув плечами, я кивнула на дверь. — Хорошо, я схожу и посмотрю. А ты пока останови допрос от моего имени. Пусть без меня не продолжают. Лакей бросился выполнять поручение, в то время как я, подобрав юбки, ринулась к выходу. Я еще успела услышать, как он посетовал на то, как туго открывается дверь, когда мощной взрывной волной меня буквально выплюнуло наружу. Больно ударившись о землю, я попыталась подняться, безуспешно. Все вертелось перед глазами. В ушах стоял такой грохот, будто попало в окружении сотни барабанщиков, отбивающих дробь по приказу невидимого дирижера. В попытке заглушить сводящие сумозвуки, я зажала уши руками, но это не помогло. Шум доносился не снаружи, а изнутри, грозя взорвать череп. Минуточку. Взрыв! Титаническими усилиями превозмогая боль, я повернула голову туда, где еще несколько минут назад стояли прочные каменные стены. Теперь же... Вместо них, словно насмехаясь, на меня уставилась зияющая дыра, из которой наружу вырывались языки пламени. «Что, черт побери!» «Шанталь! Шанталь! Вы слышите меня? Господи, вы вся в крови! Арно, дьявол, тебя дери! Не пялься, как умалишенный! Живо за доктором!» Я испуганно отшатнулась когда почувствовала, как чьи-то руки легко подхватывают меня с земли, но, увидев над собой озабоченное лицо Тибора Йозерцы, облегченно вздохнула и позволила себе прижаться ушибленной головой к широкому плечу. Его губы шевелились, кажется, он обращался ко мне, но из-за адского шума слова, будто доносящиеся откуда-то издалека, были еле различимы. Чтобы как-то справиться с болью и головокружением, я сосредоточилась на тепле, исходящем от могучей груди, учащенно поднимающейся и опадающей при каждом вздохе. Оно мягко окутывало, подобно шерстяному пледу, и частично успокаивало. Минуту, всего одну минуту позволю себе понежиться в объятиях этого властного и такого ласкового одновременно мужчины. Только минуту, чтобы он не успел напридумать себе такого, о чем потом придется пожалеть нам обоим. Ему о несбыточном, мне о вынужденных мерах, призванных напомнить ему о несбыточном. Ранения оказались серьезнее, чем можно было предположить. Раздраженно отослав суетящихся вокруг слуг, Я сквозь слезы, выступившие на глазах из-за невыносимой головной боли, посмотрела на бледного, как полотно из кулапа. — Что скажете, Тамош? — Жить, надеюсь, буду. Морщась от болезненных ощущений и подкатившей тошноты, я попыталась занять более удобное положение, с удивлением обнаружив, как кто-то, находящийся позади, тотчас заботливо подложил мне под спину еще одну пуховую подушку, помогая приподняться. Господи, я совсем забыла о Йозерце. Он что же, все это время был здесь и присутствовал при осмотре? Будь все проклято! Только смущение мне сейчас не недоставало. Жизни вашего величества ничего не угрожает. Внутренних повреждений нет, осадины и ушибы скоро заживут. Разве что он запнулся, бросив испуганный взгляд мне через плечо. Можно было не сомневаться, с чем ему пришлось встретиться. Наверняка князь свирепо сверлил его глазами, запрещая болтать лишнего. Нет, ну что за несносный человек? Ну почему он никак не желает осознать, что его чрезмерное желание — постоянно присутствовать в моей жизни, нравится лишь ему одному. Непробиваемый, как скала, князь не желал ничего понимать. Ни тонкие намеки, ни прямые оскорбления не приносили никакого успеха. Этот медведь решил быть рядом, и никакая сила не могла его прогнать. Вот и сейчас, словно желая испытать степень моей выдержки, Он мягко приобнял меня за плечи и ободряюще их сжал. Ну все, мое терпение закончилось. Дернувшись, я грубо сбросила его руки и уже собралась в десятитысячный раз отчитать за вольное поведение, когда услышала повелительное. — Сиди смирно, девочка, и не мешай врачу, «Разве подобает королеве скакать по постели, как взбесившемуся кузнечику?» Сердце подпрыгнуло в груди при звуках самого родного в мире голоса, который я уже и не чаяла когда-нибудь вновь услышать. «Бабушка!» Забыв о боли, я повернулась и вмиг очутилась в мягких объятиях грозной Арабеллы дарси И впервые за долгие годы, видимо, по причине сильного напряжения, меня прорвало. Не обращая внимания на застывшего с отвисшей челюстью медика, наплевав на все приличия, я крепко прижалась к ее груди и совсем как дитя зарыдала. Я плакала так, как, пожалуй, еще никогда в своей жизни. Слезы текли по щекам рекой и никак не хотели останавливаться. От частых всхлипований нос покраснел и распух. «Ну уже моя хорошая, успокойся. Твои слезы разбивают мне сердце», — гладя меня по голове нежно приговаривала бабушка. «И если у меня еще остались какие-нибудь сомнения относительно реальности происходящего, после следующей фразы они моментально улетучились. «Доктор, не стойте, как истукан! Подайте воды! Живо!» — прикрикнула она, увидев, как тот на секунду замялся. «Вот, возьми!» Это она уже мне, всунув в руку кружевной платок. «Вытри свои прекрасные глазки! Негоже вашему величеству вести себя, как сопливая девчонка!» всхлипнув в последний раз я улыбнулась: Если что-то в мире оставалось неизменным, то это острый язык герцогини до демар. Воистину этой женщине не было равных ни при французском дворе, ни при боровийском. Кстати, если говорить о равенстве, только сейчас немного отстранившись, чтобы привести себя в порядок, я обратила внимание на ее внешний вид и ужаснулась. Линялое платье из грубой ткани, видавший виды передник, и, о боже, уродливый чепец, скрывающий половину ее лица. Что происходит? Я так прямо об этом и спросила. Но перед тем, как ответить, бабушка стрельнула глазами в сторону вытянувшего от любопытства шею эскулапа. «Падите прочь, любезный! Дальше Ее Величество справится без вас!» «Но позвольте!» — с оскорбленным видом попробовала было возразить медик, но я взглядом заставила его умолкнуть. «Ступайте, там уж! Если понадобится, я за вами пришлю!» Провожая взглядом коренастую фигуру врача, бабушка задумчиво нахмурила брови ты возможно удивишься душенька но этот человек и лицом и сложением самым удивительным образом напомнил мне де ккрыси улыбнувшись закончила я за нее правда от стреляющей боли в затылке улыбка вышла несколько кривой вот только «Пообстричь эти густые усы до тоненьких полосочек, да чуть укоротить рост, и будет просто вылитый шевалье». «Именно!» — всплеснул руками герцогиня. «Вот только он уже не шевалье, а граф, и, кстати сказать, уже далеко не беден, и, раз уж речь зашла о нем, то, считаю, тебе следует знать» что только благодаря его содействию я до сих пор жива и нахожусь здесь с тобой. В первое мгновение мне показалось, что ослышалось, но лицо бабушки хранило такое серьезное выражение, что все сомнения разом развеялись. «О чем ты толкуешь? Что значит «жива»?» Прежде чем ответить, бабушка глубоко вздохнула, собираясь с мыслями а затем, взяв мои ладони в свои, зажмурилась, как перед прыжком в пропасть. «Мне ужасно жаль, что приходится тебе это рассказывать, но дважды в течение месяца на меня были совершены нападения, и лишь благодаря случайности в первый раз и помощи Дорозена во второй мне удалось сохранить жизнь». К несчастью, не могу того же сказать о Маркизе. Крепись, дитя, но нашего милого Розена больше нет. Он грудью принял предназначавшуюся мне пулю и скончался на вот этих самых руках. Она беспомощно посмотрела на свои трясущиеся ладони, как если бы на них до сих пор оставалась кровь ее защитника. «О, нет!» Схватившись за голову, простонала я, отказываясь принимать сию жестокую правду. Как же так? Почему? Увы, дорогая моя, я этого не знаю. Все происходило, как в страшном сне. Помню лишь неожиданное появление в моем доме декрессии, который настойчиво рекомендовал до выяснения обстоятельств и того, как убийца будет пойман, находиться возле тебя. «О, я пробовала спорить, ты же меня знаешь, но месье Ищейка был неумолим. Вы обязаны незамедлительно покинуть Францию, мадам, и точка. Ты бы видела, в условиях какой строжайшей секретности хранился мой отъезд. Одна из служанок, переодетая в мой дорожный костюм вместе с сундуками и в сопровождении охраны, отправилась в марсель чтобы сесть на корабль а я налегке в этом убогом тряпье в повозке запряженный полудохлый старый клячей, наверняка моей ровесницей ты все это время была одна услышаной не укладывалось в голове мне позволили взять только самую верную горничную и кучера Правда, должна признаться, до границы нас сопроводил переодетый до с полудюжиной своих молодчиков. Ну а затем, да, нам пришлось добираться самостоятельно. Благо, потом было достаточно назвать твое имя первому попавшемуся бродяге, как нас с почестями доставили прямиком сюда. Господи! Столько оборванцев я не встречала даже на улицах Парижа. Неужели они все твои друзья? Я их королева, бабушка. Добро пожаловать домой. Я скомкала полученное письмо и гневно отбросила в сторону. Оно было от Нину. В нем он предупреждал, что вести о смерти матери, заставившей его отправиться на Сицилию, оказались ложными. Женщина оказалась в добром здравии, чего нельзя было сказать о самом Нину. Стоило ему только покинуть здешнюю акваторию, как флейт, на котором он спешно отправился в путь, подвергся мощному пушечному обстрелу со стороны неопознанного корабля, появившегося словно из ниоткуда. Для Нину, ногу которого придавила рухнувшая мачта, и всей команды, Дело могло закончиться крайне плачевно, не догадаясь он дважды выпустить вверх красные огни. Условный знак, по которому патрулирующие эту территорию суда Берегового Братства могли понять, что кто-то из своих терпит бедствие. Помощь подоспела вовремя. Сразу несколько капитанов откликнулись на призыв брата. Их появление заставило вражеский пенас спешно покинуть место боя, и самому спасаться бегством. Когда же стало известно, что на атакованном судне находился мой генерал, было решено разделиться. Пара кораблей осталась сопровождать его до конечной точки путешествия, в то время как остальные бросились вдогонку за Пенасом. В письме Нина умолял меня быть осторожней и сетовал на то, что из-за травмы вынужден задержаться на родине. Бедняга. Страшно представить, что стало бы с ним, узнай он о произошедшем после его отъезда. Я с силой вцепилась в столешницу и сжала зубы, чтобы не выругаться вслух. Череду нападений на моих близких никак нельзя было принять за случайность и совпадение. Кто-то намеренно старался вывести меня из равновесия, но кто? Я снова и снова мысленно задавала себе один и тот же вопрос и не находила на него ответа. Что-то все время ускользало от моего внимания. Знать бы, что именно. Машинально потерла ноющий висок, на котором бледнел небольшой затягивающийся шрам, оставшийся как напоминание о том, что и королевские особы тоже смертны. Внутреннее чутье подсказывало, что следует вернуться на место взрыва и самолично все осмотреть. Как знать, может, свежим взглядом удастся зацепиться за мелкую деталь, в суматохе оставшуюся незамеченной. Решив безотлагательно заняться этим делом, пока меня вновь не отвлекли какой-нибудь ерундой, я свистом подозвала Клода и, подобрав раздражающие юбки, спустилась вниз. В отличие от хаоса в моей голове, жизнь вокруг текла в прежнем порядке. Так же суетливо, выполняя поручения, носили слуги, безумолко тарахтели словохотливые горничные и судомойки, делясь между собой последними сплетнями. И также, с самого утра неизменно упившийся в хлам, привалившись к двери коптильни, беззаботно дрых старый борто, бывший гром который пожизненно застолбил себе теплое местечко во дворцовом дворике за то, что лет десять назад не побоялся плюнуть в ряху Айвана, когда тот пытался его наказать за распевание антиправительственных куплетов. Именно тогда, по слухам, Бардо и видели в последний раз трезвым, потому что, доказывая генералу, что, будучи пьяным, не несет ответственности за собственные слова и поступки, Проходимец стал специально накачиваться до поросячьего визга, чтобы потом с чистой совестью горланить похабные песенки, в которых главным действующим персонажем неизменно являлся его превосходительство и его драгоценный иззад. Кивнув на очередное приветствие пробегающего мимо Лакея, я слегка замедлила шаг. Где-то я уже видела эту остренькую, похожую на крысиную, мордочку. Я наморщила лоб. Ну, конечно, это же он за несколько мгновений до взрыва вызвал меня во двор, сославшись на поручение князя. А до этого, неуверенно, но, кажется, видела его оттирающимся возле зарешоченного окна камеры. Стараясь не вызывать подозрений, я одарила улыбкой и присевшую в поклоне стрепуху, потеребила спутанную шевелюру босоногого мальчишки, пустившегося на утек при виде Клода, и, как ни в чем не бывало, продолжила путь, делая вид, что выгуливаю пса. Мельком пробежавшись взглядом по развороченному зданию, от которого почти ничего не осталось, я подошла к коптильне и застыла, над неподвижным телом местной знаменитости. Кончиком башмачка ощутимо ткнув полутруб под ребра, заставив подать признаки жизни, я присела на корточки и, отчаянно пытаясь выжить от неравного контакта с волной перегара, сурово посмотрела в чуть приоткрывшиеся осоловелые глаза. «Барто, ты слышишь меня? Кивни, если узнал!» Старик что-то нечленораздельно промычал и попробовал было повернуться на другой бок. Не тут-то было. Оглядевшись, я знаком подозвала к себе двоих молодцов и, велев принести ведро с водой, самолично опрокинула его на голову незадачливого пьянчуги. Через три четверти часа, промокший до исподнего, злющий как черт и при этом до омерзения трезвый, Барто был насильно выдружен на перевернутый пустой бочонок в углу коптильни, в которую его, следуя приказу, затащили, и, хлопая глазами, уставился на меня. Взяв в руки кувшинчик с брагой и демонстративно хлебнув из него прямо перед носом, активно задвигавшего ноздрями забалдыги, я отставила его в сторону и, уперев руки в бока, нависла над несчастным. «Барто, я задам тебе пару-тройку вопросов, и если ты расскажешь мне то, что я хочу услышать, я оставлю тебя в покое и даже угощу крепким так, что неделю будешь валяться без просыха. Но если окажется, что от тебя нет никакого толку, то велю тебя гнать в шею со двора» и больше никогда не давать тебе и капли спиртного. Ну, что скажешь?» С трудом оторвавшись от созерцания заветного кувшинчика, бедняга с тяжелым вздохом облизнул пересохшие губы, после чего перевел бесконечно несчастные глаза на свою учительницу то бишь на меня. — Мне бы глоточек чего-нибудь, — робко попросил он. — Дайте ему воды, — велела я, игнорируя выражение отвращения, появившееся на заплывшей физиономии бывшего Грума. С видом великомученика Барто зажмурился, прежде чем сделать глоток живительной влаги, и тут же выплюнул с такой призгливостью, будто вместо чистой воды хлебнул помоев. «Что за...» Отборная брань, последовавшая дальше, прервалась на самом интересном месте. Это я, потеряв терпение, ударом ноги выбил бочонок из-под тощего зада пьянчуги, отчего он, потеряв равновесие, оброкинулся спиной прямо на землю. Кряхтя и охая, потирая ушибленную пятую точку, Любитель выпить попытался подняться, но я, как фурия, нависла над ним, и, схватив одной рукой за горло, а другой ощутимо дав под дых, разок стукнуло его, и без того пустой головой опал коптильни. Мои молодцы, не знававшие меня в прежние времена, когда я командовала целой армией таких отщепенцев и моральных уродов, при необходимости ловко научившись вправлять им мозги, растерянно застыли на месте. В их вытаращенных глазах читалось изумление, граничащее с испугом. Действительно, откуда им было знать, что по обыкновению сдержанная на людях царственная особа окажется способна за долю секунды обернуться ведьмой и с видом сумасшедшей наброситься на перепуганного насмерть педалагу? А пока они решали, как им поступить, я продолжила урок воспитания, в прямом смысле вбивая знания в бестолковую голову нерадивого ученика. Посмеешь еще раз разинуть пасть без позволения, и я забуду о твоих прежних заслугах и собственными руками вырву к чертям твой поганый язык. И если после этого ты, мразь, еще останешься жив, то о выпивке навсегда можешь забыть. Кивни, если понял. Нет, все-таки правы были сестры в монастыре, утверждающие, что вежливость и изысканные манеры способны открыть любые, даже самые крепкие замки. Наглядным примером сейчас служил злостный пропоица в миг проникшийся новыми знаниями с ходу усвоив азы изящной словесности и этикета преподаваемые ему самой королевой их олицетворением да понял я понял обреченно махнул рукой Барто, опасливо косясь в мою сторону, пока охрана вновь усаживала его на бочонок придерживая в вертикальном положении. «Вот и отлично!» Мне удалось взять тебя в руки. Уголки губ даже растянулись в подобие улыбки. «Мы неудачно начали. Попробуем еще раз. Давай договоримся. Я задам тебе несколько вопросов, ты мне на них максимально подробно отвечаешь, и мы расходимся друзьями. В противном же случае... «Нет, нет...» противного не надо мотая головой поспешил перебить мой визави я понял расскажу все как на духу спрашивай те ваше величество в другое время его последние слова наверняка вызвали бы у меня искреннюю улыбку а чувство гордости за дипломатические успехи затопило бы до ушей но только не сейчас когда у меня обрывалось сердце за своих близких, которым все еще грозила опасность из неизвестного источника. «Хорошо, мне нужно, чтобы ты поднапрягся и в мельчайших подробностях оживил в памяти события последних дней. В частности, меня интересует утро, когда взорвалось здание напротив. Возможно, ты что-нибудь видел» или обратил внимание на каких-нибудь подозрительных лиц, отирающихся рядом. Эм, чувствовалось, что мыслительные процессы не были коньком Барто. Но нужно отдать должное, он явно очень старался вспомнить, чтобы поскорее избавиться от своей мучительницы. Его и без того морщинистый лоб еще сильнее напрягся. Брови сошлись в одну линию. «Так-с, это же утро вторника, да?» Скорее утвердительно, чем вопросительно спросил он, и сам же тотчас себе ответил. «Ну да, точно. Я как раз ждал, когда... когда мальчишка с кухни принесет мне закусь» и чарку браги. Ну да, ну да. И напомнила я о своем существовании, когда он снова надолго замолчал и углубился в какие-то свои мысли. Ну да, говорю же, вторник. Зеленщик, как обычно, оставил тележку под навесом. Молочник из-за чего-то бронился с поваренком. Мимо проплыли горничные, красивые чертовки, хоть и вечно сплетничают, о чем ни попадя. Утро было жаркое, а я был просто до мерзения трезв, прям как сейчас. Потому что негодный мальчишка задержался, и я уже готов был сам идти за ним, да боялся получить ухватом от кухарки. «И что дальше?» Я чувствовала, что вновь начинаю терять терпение. «Что дальше?» «Да ничего!» Я окликнул пробегающего мимо лакея и попросил забежать на кухню и поторопить пацанёнка. А эта сволочь даже не обернулась. Шмыгнул за сложенные бочки «Как крыса! Точно вам говорю! И рожа у него тоже крысиная! Хоть хватай с ноги башмак и прям по этой рожи!» Барто так разошелся, пытаясь наглядно показать степень своей неприязни, что чуть снова не слетел с бочонка, когда потянулся к ноге, чтобы стянуть вытертый до дыр недоразумение, гордо именуемая им башмаком. Но раздавшееся следом грозное покашливание быстро вернуло его на место. — Ты сказал, он похож на крысу? Вот как? — И что же? Ты не видел, что он там делал? — Как же не видеть? — видел. Встретился с каким-то человеком, закутанным в плащ. Я еще подумал. Зачем ему накрываться, когда и так жара на дворе? А потом понял, он там прятал какой-то сверток, который и передал приятелю. Верняка бутылку Такайского, стибринного из погреба вашего величества. Непорядок, думаю. Как же так-то? Да еще и с нашей благодетельницей Я решил отстоять ваши права и уже собирался было подойти к тем двум, но не успел. Крысиная морда успел испариться вместе со свертком. В голосе выпивал и слышалось явное сожаление, что не удалось попробовать вожделенного нектара. В эту минуту на него было жалко смотреть, что я не выдержала. «Пожалуйста, напрягись. Может, вспомнишь еще что-нибудь? Обещаю, если дашь мне то, что прошу, я велю вынести тебе три бутылки такайского Можешь потом упиться хоть до смерти. Слово не скажу. Только сейчас чуточку сосредоточься. Куда мог пойти незнакомец в плаще? Он ни с кем больше не говорил?» Как же не говорил, когда эта сволочь оскорбила меня до глубины души? Вот как? Как это произошло? Я чувствовала, что разгадка где-то совсем близко. Как-как? Да вот так. Когда тот-другой сбежал, я подошел к этому типу и сказал, что если они не поделятся со мной вином, то я обо всем расскажу виночерпию». А он, вместо того, чтобы послушать, толкнул меня в грязь и обозвал пьяный свиньей. «Пьяный! Меня!» «Когда у меня с утра и маковой росинки во рту не было!» Я закатила глаза. Вот человек. Оскорбился на обвинение в пьянстве а вовсе не на то, что назвали свиньей. Ты рассмотрел его лицо, сможешь опознать, если снова увидишь? А зачем снова с ним видеться? Господи, умоляю, дай мне терпение. Затем, чтобы расквитаться с ним за оскорбление. Так я же расквитался, дождался, когда он повернется спиной и, тюкнул его камнем по голове. Всего-то и делов. Он говорил это так, будто рассказывал о погоде. Так ты что, убил его? Может, и убил, кто ж знает. Все были заняты своими делами, нас никто не видел. Затащил этого поганца сюда и бросил в подпол. О, Боже!